Глава вторая Первая мысль после тяжелого пробуждения «Чем так воняет?» Вторая «Почему так дико холодно?» Третья «Оформиться не успела, потому что я открыла глаза, и неумолимая реальность предстала передо мной во всей красе». Я никогда не напивалась, не страдала провалами в памяти и поэтому почти сразу восстановила хронологию дичайших событий, которые завершились для меня довольно печально. Но пока не критично, потому что я все еще жива. Однако в шаге от простуды, потому что неизвестно сколько времени провела на каменном ложе без единого кусочка ткани, а в узкое незастекленное окно уже заглядывали первые проблески рассвета. «Надеюсь, все-таки рассвета, потому что при дневном свете изучать действительность куда приятнее, чем во мраке ночи, который может скрывать в себе все самое жуткое, но об этом пока лучше не думать». «Итак, что у меня есть?» Я с опаской слезла с каменного ложа и, стараясь не наступать на восковые наплывы и подозрительные линии, осмотрела небольшую комнату, брезгливо обойдя стороной труп незадачливого маньяка и не забыв выглянуть в окно. Узнала, что нахожусь в высокой башне, внизу непролазный лес, а в комнате, кроме запасных свечей на полке и постамента с толстой книгой, нет ничего полезного. Нашла еще выроненный маньяком кинжал и на бесконечно долгие десять секунд выпала из реальности, признав в ножичке то самое орудие, которое было нарисовано на карте ведьмы, изогнутое лезвие в форме языка пламени и рубин. Тут хочешь-не хочешь, начнешь верить в паранормальное. Но только не я». «Выберусь, засужу», — пообещала невидимым наблюдателям и решительно подошла к книге. Это что еще за элемент антуража? Вблизи книга оказалась еще массивнее. Морщинистая кожаная обложка, металлические уголки и выпуклый рисунок миниатюрного черного дракона, свернувшегося клубком вокруг закрытого глаза. И снова дежавю. Не стало бы биться об заклад, но эта книга, как две капли воды, походила на ту, что была нарисована на карте. «Сумасшествие какое-то!» — сердито пробормотало себе под нос, усилием воли подавляя дрожь в пальцах. И, наверное, исключительно ради того, чтобы доказать себе, что не верю во всю эту чушь со сверхъестественным. И решительно дотронулась до книги, планируя изучить подозрительный фолиант. «Вдруг там информация о том, где я оказалась и как отсюда выбраться?» Пальцы тут же прилипли к обложке, словно она была покрыта клеем. А дальше произошло нечто абсолютно необъяснимое. Нарисованный дракончик зашевелился, поднял свою чешуйчатую голову, попробовал языком воздух, мазнув мимоходами по моим пальцам, после чего выдохнул черное облачко Гарри и юркой ящеркой прошуршал по моей руке вверх по плечу. Все это произошло настолько быстро, что я успела лишь возмущенно вякнуть и попытаться смахнуть его второй неприклеенной рукой. Но успеха не добилась Дракон оказался проворнее меня. Хуже того, по мере его продвижения по моему телу, кожа немела и темнела, покрываясь то ли черной корустой, то ли чешуей. Внутрь начал проникать потусторонний холод, и когда дракон хорошенько потоптался по моим плечам, путаясь в волосах, у меня уже зуб на зуб не попадал. Так что материться приходилось через силу и практически не разжимая немевших губ, зато с душой. «Ах ты, тварь мелковакостная! А ну, брысь! Поймаю, хвост оторву! Из вращога чешучатая весь в хозяина!» «Нет, чтобы одежду, предложите завтрак! Нет, сначала облапать, обслюнявить! Все вы, мужики, одинаковые!» С трудом, но мне удалось хорошенько тряхнуть плечами, и дракон, возмущенно пискнув, немного сполз по моей спине вниз. вы успел зацепиться за волосы и продолжил топтать уже мои лопатки, постепенно спускаясь все ниже. Это напрягало, и я снова задергалась, хотя с каждой секунды тело слушалось все хуже, а холод проник, кажется, даже в сердце. «Не дождетесь, твари! Диана Самойлова вам так просто не дастся!» Тем временем гадкий дракон от души облапал мой зад, больно оцарапав левую ягодицу и начал спускаться по ноге. В определенный момент напряглась, когда наглый хвост непозволительно долго задержался возле промежности. Но вот он миновал опасный участок, и я шумно выдохнула, чувствуя, как ящер продолжил путь вниз. Спустя бесконечно долгие минуты дракон пощекотал языком практически онемевшую пятку и перебрался на вторую ногу. «Да сколько можно уже!» — взвыло обреченно, чувствуя себя не просто облапанной и обслюнявленной, но и униженной до глубины души. «Если бы я могла хоть что-то!» Но нет, приходилось шипеть, терпеть и надеяться, что это когда-нибудь закончится. Не представляю, сколько прошло времени, я даже дышала с большим трудом, практически заставляя себя делать вдох, а затем выдох. С каждым выдохом изо рта вырывалось облачко ледяного пара. На ресницах белел иней, а кончики пальцев покалывало, словно я их почти отморозила. Мерзкий ящер, наконец, закончил издеваться над моим телом, свернувшись живым кожаным браслетом на правом запястье. И тут книга ожила повторно. Во всю шире распахнулся желто-зеленый глаз, оказавшийся змеиным, а может и драконьим, Не иначе, как злобным колдовством приковал к себе мое внимание и без какого-либо предупреждения опалил таким яростным огнем, что я сорвала голос, завопив от боли. Я горела, плавилась в первородном пламени, но все не умирало познавая такие оттенки боли, о которых раньше даже не подозревала. Огонь сожрал мою плоть, выжег кости, поглотил суть, захватил душу и удовлетворенным клубком свернулся в самом центре груди, Даже не сразу поняла, что все закончилось. А я еще жива и почти не чувствую боли. Лишь легкое покалывание во всем теле и общую усталость. Даже черная чешуя пропала, и моя кожа снова стала привычного розового оттенка без единой темной коросты. Вместе с последним беззвучным воплем изо рта вырвался черный сгусток пламени, отрезляя окончательно, и я резко захлопнула рот, клацнув зубами так, что прикусила язык. Инстинктивно прижала руки к губам, замычав от обиды, и только тогда сообразила, что могу двигаться, и мне больше не холодно. С опаской отступила от подлой книги и растерянно пробормотала. «Чертовщина какая-то!» Нервно огляделась, не стал ли кто свидетелем этого безумия, и не пора ли опасаться кого-нибудь нового. Но в помещении ничего не изменилось. «А могли бы хоть одежку какую подкинуть?» — буркнула расстроенно, обняв себя за плечи от безысходности. В тот же миг на каменное ложе с потолка плюхнулся сверток. Мои бедные нервы не выдержали, я подпрыгнула, хрипло взвизнув и от души чертыхнувшись. С последними звуками изо рта вновь вырвался новый язычок темно-бордового, почти черного пламени, это стало последней каплей для моих растрепанных нервов. Обесселев, я рухнула на пол, сбивая колени о камни, обняла себя руками и разрыдалась. Страх, опустошение, неопределенности едва не затопили сознание. Но боль от укуса в правую руку отрезвила надежнее пощечины, и я впилась злобным взглядом в навязанный живой браслет. «Что?» Дракон, изображая верную собачку, приподнял голову, преданно заглядывая в мое зареванное лицо. Чешуйчатый хвост с шипом на конце задорно вилял из стороны в сторону, и на несколько секунд я даже отвлеклась, следя за ним взглядом. Это, как ни странно, позволило мне успокоиться и начать рассуждать более или менее здраво. «Ну да, я хрен знает где, со мной произошло, черт знает что. Но я жива, как бы мерзкая старуха и чертов маньяк не желали обратного. живая теперь такого шороху на виду что прячьтесь все виновные, пока еще можете. Ладно, работаем». Звонко шлепнула себя по бедрам и со злой иронии взглянула на живой браслет. «Звать тебя, как извращуга?» Дракон забавно наклонил голову на бок, став еще сильнее похожим на пса, но не ответил. «И тогда я взяла командование этим бедламом на себя». «Будешь пушком». Поднялась, решительно приблизилась к каменному ложу, развернула сверток, скептически поджала губы, обнаружив в нем черную хлопковую сорочку с кружевом, длинное черное платье и мягкие домашние туфли без каблука, тоже черные. Повертела, разглядывая, но от этого ничего не изменилось. Я временно смирилась с подобным издевательством. По своей деятельной натуре я предпочитала яркие вещи, спортивный стиль и джинсы, надевая платье лишь по особым случаям. При этом выбирала сексуальные модели длиной выше колена, с игривым декольте, открытыми плечами или спиной. Это же одеяние было мало того, что длинным, так еще и с полноценным рукавом и минимальным вырезом, не открывавшим даже ключицы. Но делать нечего. На дело, стараясь не думать, чье бы это могло быть и почему мне пожалели нижнего белья. Размер, кстати, подошел, и я, закончив застегивать бесконечные пуговицы на груди, двинулась дальше к двери». С трудом сдвинула ржавый засов, запирающий ее изнутри, распахнула створку и с минуты тщательно вслушивалась в подозрительные звуки, раздававшиеся внизу. Пыльная винтовая лестница намекала, что место не самое популярное, но я предпочла перестраховаться. Наконец, желание выяснить, что здесь происходит, пересилило врождённую осторожность, к тому же очень хотелось есть, я начала спускаться. Путь вниз казался бесконечным, видимость была практически нулевой, а я даже и не подумала взять свечу. Но, наконец, путь мне преградила неплотно прикрытая дверь, и я с опаской выглянула наружу, стараясь охватить взглядом всё и сразу. Снаружи начинался солнечный летний день, и не было ни единой живой души, не считая флегматичной лошадки, привязанной к покосившемуся столбу метрах в десяти от башни. Вышла, с подозрением могли делать снова, но ничего не изменилось. Тише, глушь, непролазны чаще. Недоверчиво нахмурилась, не веря в подозрительное спокойствие окружающей среды, но все же двинулась в сторону лошадки». Почти подошла, когда со стороны башни мне в голову прилетело чем-то тяжелым, едва не повалив на землю. ругнула вспоминая маньяка и его сексуальные привычки, но мои последние слова потонули в жутком грохоте. Резко обернулась, не веря в свою удачу, ведь задержись я еще чуть-чуть и оказалась бы под завалами камней, которые стали бы моей безмянной могилой. Но увидела летящие в мою сторону осколки инстинктивно вскинула руки, защищая голову. Тотчас вокруг меня и лошадки образовался большой мерцающий купол, защитивший нас от града камней, а спустя минуту все было кончено. Башня перестала существовать, превратившись в невнятную груду обломков практически у моих ног, а мне не было даже царапины. Лишь мелкая пыль все еще витала в воздухе, но ее уносил в противоположную сторону легкий ветерок. Подобрала челюсть, медленно опустила руки, посматривая на них с опаской. Краем глаза отметила, как пропал купол, но тут мое внимание привлекла книга, валяющаяся практически у ног. Они не ли в меня кинули? Осторожно тронул ее носком туфельки, но никакой реакции не последовало. Позади схрапнула лошадь, ткнув мое плечо мордой. Я вздохнула, пытаясь вернуть себе способность мыслить логически, но получалось не очень. «Ладно, буду решать проблемы по мере возможности. Для начала досмотр». Здраво рассудив, что лошадь принадлежала маньяку, а значит теперь именно я ее новая хозяйка, первым делом осмотрела добычу, старательно воскрешая в памяти все, что знала о четвероногих аналогах «Порше». Знала я печально мало, но тем не менее помнила, что лучше не подходить сзади, а в сидельных сумках обычно хранится все, что может понадобиться для путешествия. Так и оказалось. В одной я нашла флягу с разбавленным вином, пару яблок, черствый ржаной хлеб и вяленое мясо. А во второй – смену белья, засаленную записную книжку, некое подобие карандаша, сложенную в четверо потрепанную карту местности с подозрительным черным крестиком и кошель с монетами. Осознала, что проблема множится в геометрической пространстве, прогрессии и уделила продуктам более пристальное внимание. Если предположить, что без сознания я пробыла всю ночь, то получается, что я не ела практически сутки, а это, знаете ли, крайне негативно сказывается на скорости мыслительного процесса и характере. Какой-то частью сознания, понимая, что путь до цивилизации, скорее всего, предстоит не быстрый я с трудом удержалась от того, чтобы не уничтожить всю провизию за раз. С другой стороны, маньяк наверняка запасся бы получше, будет это действительно так. А значит... Лошадка, с интересом наблюдавшая, как во мне исчезают продукты, недвусмысленно потянулась к хлебу, я со вздохом поделилась с ней почти третью каравая. С транспортом необходимо дружить. Яблоки тоже поделила поровну, к тому же я их никогда сильно не любила, а после приступила к изучению записей. С трудом продираясь через закорючки чужого почерка и стараясь не думать, что буквы в принципе не походят на кириллицу или латиницу, я выяснила, что некоторое время назад маньяк абсолютно случайно стал счастливым обладателем тайного знания о местонахождении проклятой башни, в которой дожидалась своего часа, опять же, проклятая сила. После этого он провел масштабное изыскание и выяснил, что существует реальная возможность стать обладателем великих знаний и могущества. Слегка проклятого, правда, но это уже Мелочи. Дальше шло что-то неразборчивое, видимо, какой-то особый шифр, а может, и суть проклятия, которую я так и не смогла разобрать. Лишь отдельные слова и несколько бессвязных фраз. Список на последней странице заставил мое сердце биться сильнее. Первым пунктом шло время, алая суперлуния. Вторым — сильная духом жертва, умершая в мучениях. Третьим — месть. Кому и за что маньяк не пояснял, но для меня это было уже неважно. Так-так, минут десять я осмысливала прочитанная и складывающаяся картина, отнюдь не радовала. Если откинуть в сторону мой врожденный скептицизм и отрицание существования магии, то получается, что именно я теперь есть тот самый адепт, проклятый неизвестно кем силы, знаний и могущества. А что? Жертва точно была, все же маньяк помер, причем очень мучительной и нехорошей смертью, хотя насчет полнолуния это не точно. Подняла на уровень глаз правую руку и желчно поинтересовалась. «Пушок, а ты разговаривать случайно не умеешь? Я бы послушала твои откровения о происходящем». Увы, дракон моих ожиданий не оправдал. Лишь сонно зевнул, пару раз заискивающе махнул хвостом и снова задремал. «Я бы и сама прилегла, но обстоятельства к спокойному отдыху не располагали». Вздохнула, понимая, что, как и всегда, могу рассчитывать только на себя, и переключилась на изучение карты. Она была простенькой и достаточно условной, но главное я выяснила. Проклятая башня находилась в шести часах езды от некрупного города с очаровательным названием Тияшки. Это если верить, хорявые приписки на обратной стороне карты. Были на карте иные, более крупные города, но они находились гораздо дальше и пока были для меня совершенно недосягаемы. Посмотрела на безоблачное небо, посмотрела на лошадь, очередной раз вздохнула и брезгливо осмотрела запасные портки маньяка. Не постеснялась даже понюхать, пытаясь определить степень их свежести, но вроде бы они были чистыми, хотя и невнятного серого цвета. А что, не с голым же задом на лошадь взбираться? А тут какие-никакие, а все же подштанники. Спустя десять минут, очередной раз вспомянув крепким словцом маньяка, я вернула пожитки в сумку, туда же сунула книгу с вновь закрытым глазом и кое-как забралась на Порше, чем не имя для лошади покрепче стиснула в руках поводья и с опаской тронула бока лошади пятками, уповая на то, что животина сама выберет верный путь и привезет меня в город. Не знаю, повезло мне или лошадь действительно оказалась достаточно сообразительной, но спустя несколько часов пути по лесу, без единой тропки, мы выбрались на довольно широкую сельскую дорогу. порша бодро потрусило налево, и я, мысленно соотнеся к карту, и переместившееся по небу солнце, согласилась с ее решением. В любом случае, куда-нибудь да выйдем». «Куда-нибудь оказалось не самой близкой целью. Уже начали сгущаться сумерки, когда я проехала сначала мимо одного пшеничного поля, а затем мимо другого. Спустя еще минут десять показался первый сельский домик, второй, третий, и вот я уже стою под высокими каменными стенами средневекового города». Мысленно простонала, до этой минуты не желая признавать, в какой переплет умудрилась вляпаться, а самое главное — в честь чего. Но внешне на мне это никак не отразилось. Даже наоборот. Мои губы упрямо поджались, в глазах промелькнули все кары небесные, что наверняка не в последнюю очередь помогло мне спокойно миновать ворота и стражу. Меня не остановили и даже не окликнули, лишь проводили чуть озадаченными взглядами, акцентируя внимание на полуобнаженных ногах, и на этом всё». Припоминая последнее прочитанное средневековое фэнтези, спасибо, Полинка, я порадовалась, что уже почти стемнело и на улицах практически нет прохожих. А те, что были, торопились по своим делам, уделяя мне не больше секунды своего внимания. Я бы сама поторопилась, но пока не представляла, куда. Впрочем... «Эй, любезный!» — нагло окликнула мужчина, который показался мне достойным внимания. И одежда на нем была солидная, да и сам выглядел ухоженно. «Не подскажете, где тут ближайшая гостиница?» Прохожий остановился и обернулся, позволяя мне приблизиться, а сам в это время рассматривал меня с пытливым прищером. Особенно ему понравились мои ноги, прикрытые под штанниками лишь до колена. Довольно узкий подол платья я еще в самом начале задрала практически до пояса, иначе просто не сумела бы запрыгнуть в седло. «Любезный!» Мой тон похолодел на градус, поскольку мужчина не отвел заинтересованного взгляда от моих ног, даже когда я подъехала впритык. «Если что, я немного выше». Горожанин смущенно отвел глаза в сторону, но быстро взял себя в руки и посмотрел мне в лицо. Его глаза удивленно расширились, после чего он отшатнулся назад, торопливо склонился в поклоне и забормотал извинения. Совершенно не понимая, с чего вдруг такая реакция, я, тем не менее, поторопилась воспользоваться моментом и прервала его на очередном витке извинений. «Хватит уже, гостиница тут есть или нет?» «Есть, есть ваше сиятельство!» — горячо заверил меня прохожий, но тут же неуверенно предположил. «Но вам, наверное, лучше к бургомистру?» «Это еще зачем?» — нервно вскинула подбородок, закономерно опасаясь любых представителей власти. «Я ведь тут вообще на птичьих правах. Посадят до выяснения личности как подозрительный элемент, и поминай, как звали». «О, так вы к нам инкогнито?» — мужчина понизил тон и воровато огляделся не заметил поблизости ничего подозрительного и только после этого доверительно сообщил тогда рекомендую остановиться в румяном гусе очень приличное место и район хороший это три улицы прямо а затем направо двухэтажное здание с красочной вывеской мимо точно не проедете кивнула запоминая достаточно условный адрес и отправилась дальше реакция прохожего была крайне странной и тем не менее я воспользовалась его советом и совсем скоро уже подъезжала к нужному зданию Постоялый двор «Румяный гусь» значилось на действительно красочной деревянной вывеске. Рядом художник-авангардист изобразил, скорее всего, блюдо с тем самым гусем. Но признать в буро-коричневой кляксе жареную птицу можно было лишь благодаря бурному воображению. Несмотря на то, что я проезжала по довольно благоустроенному району двух- и трехэтажных каменных домов с полисадниками и фонарями, на ступеньках постоялого двора валялся пьянчушка в обнимку с литровой бутылью. Брезгливо поджала губы, но большего выбора у меня не Имелось. Я кое-как спешилась с Порше. Моментально почувствовала все прелести многочасового путешествия, которые до этой минуты как-то сильно не давали о себе знать. Порадовалась, что никто не видит моего перекосившегося лица и трясущихся коленок, и минут пять приходила в себя, заново привыкая стоять. Зато, когда двери трактира распахнулись настежь и громила с физиономией, неотмеченной интеллектом, выкинула за порог еще одного пьянчушку, я встретила его аристократически надменным взглядом и каменным лицом». «Любезный, распорядитесь расседлать мою лошадь и поднимите вещи в комнаты». «Я?» — изумился вышибала оглядывая меня с головы до ног. «Можете предложить иные варианты?» Мой голос сочился наглой язвительностью, но на этот раз не из-за природной вредности, а больше от усталости и голода. «Да как бы...» — растерялся мужчина и посмотрел мне в глаза. Побледнел и часто-часто закивал. «Будет сделано ваше сиятельство!» «Уже второй раз меня назвали сиятельством, но только сейчас я сообразила, что дело, скорее всего, в моем лице. Только не говорите, что я не в своем теле. Не хватало еще, чтобы очередной знаток сиятельства познал во мне самозванку, и это достигло ушей местных стражей» мысленно похолодев, я все же нашла в себе силы войти в трактир и сразу оказалась в совершенно иной атмосфере. Если снаружи на город опускалась прохладная тишина ночи, то в трактире царило пьяное веселье. Большое помещение занимали 2-3 десятка столов, и за каждым сидели посетители. Стараясь не сильно глазеть и не привлекать к себе ненужного внимания, я быстро нашла взглядом барную стойку, неподалеку от которой на импровизированной сцене наигрывал наподобие людьми местный музыкант. Прикинув, что по поводу ком и нужно поговорить, скорее всего, с барменом, я двинулась в нужном направлении и, благополучно миновав несколько особо буйных столиков, достигла своей цели. За стойкой, к моему большому удивлению, я обнаружила не мужчину, а не молодую тучную женщину, которая при виде меня нахмурилась и недовольно поинтересовалась. Чё надоть? Разительный контраст подоба страсти со стороны вышибалы и пренепрежения от барменши вызвали внутреннее недоумение, но я не позволила ему проявиться на лице — «Комнату на ночь и ужин», — произнесла спокойно. «Местов нет», — ухмыльнулась Толстуха, кивая в сторону полного зала. «Ай, сама не видишь». «Очень жаль». В груди неприятно засвербело, и спавшая со вчерашнего вечера интуиция чуть ли не вслух заявила, что мне бессовестно лгут. «Что за новость? Только не говорите, что я теперь знаю, когда мне лгут. Хотя... удобно». «Интересно, а если попробовать так?» Я положила правую руку на стойку, позволяя хозяйке увидеть мой драконий браслет, и, не скрывая злости, уточнила. «Значит, говорите, совсем мест нет?» Хмурый взгляд барменша на секунду остановился на браслете, и выражение ее лица начало меняться. Пропала наглая ухмылка, сошел румянец, задрожали мясистые губы, а глубоко посаженные глазки забегали в поисках спасения. К нам подошел вышибала, на плече которого висели сумки, снятые с Порши, и удивленно пробасил «А вы что еще тут?» Да так, я многозначительно глянула на трактирщицу, и та, на удивление, верно поняла вполне прозрачный намёк. Дрожащей рукой, вытащив из-под стойки ключ с номерком и усиленно пряча глаза, толстуха сипло-выдала. «Пятнадцатый, ваше сиятельство, ванну принимать будете?» «Естественно», — фыркнула я, внезапно обнаружив в фальшивом статусе особую прелесть, но вовремя вспомнила слова прохожего и перед тем, как уйти, склонилась над стойкой. «Кстати, я тут инкогнито. Понимаете меня?» «Да, ваше сиятельство», — заверила меня барменша, побледнев еще сильнее. «Все понимаю, прекрасно понимаю». Недовольно зыркнула на все еще стоящего рядом вышибалу и злобно прикрикнула. «А ты что стоишь, уши развесивший? Бегом поднял вещи госпожи и за водой». Мужчина обиделся, насупился, но ко мне обратился очень вежливо, сопроводив слова взмахом руки. «Идемте, ваше сиятельство, лестница там». Там оказалось слева, причем в противоположном углу, для чего пришлось пройти через весь обеденный зал, полный выпивох. На мое счастье, вышибала был очень крупным и шел впереди меня, так что мне оставалось только побыстрее перебирать ногами, чтобы не отстать и не остаться наедине с толпой. А мне оно надо? Решительно нет. Второй этаж встретил нас относительной тишиной и пустым коридором. По обе стороны через относительно равные промежутки располагались двери с цифрами. Четные справа, нечетные слева. Пятнадцатая оказалась примерно посередине. И вышибала, дождавшись, когда я отопру дверь, занес мои вещи, аккуратно сгрузив сумки на стол, пока я осматривалась. Апартаменты, конечно, не люкс, но переночевать можно. Большое застекленное окно с широким подоконником. Рядом стол и стул. Заправленная выцвешим голубым покрывалом кровать полуторка справа у стены, в углу массивный деревянный шкаф для верхней одежды, у левой стены ширма. Вот, собственно, и все. Но если подумать, то больше ничего и не нужно. Разве что отдельный санузел. Но с этим, видимо, я погорячилась. Удобство в конце коридора. Правильно понял мою задумчивость Верзила, словно извиняясь за отсутствие пяти звезд. Вам водичку погорячее? Отстраненно кивнула и, когда вышибал ушел, направилась к окну, чтобы оценить виды. Виды оказались скучными, но не самыми плохими. Задний двор, пара деревьев и угол сарая. Где-то на грани слышимости всхрапнул конь, и я подавила очередной тяжелый вздох. Да, нелегкий выдался денек, но, к сожалению, это только начало. С горечью подумала о том, что фэнтезийные приключения достались совершенно не той, которая о них мечтала. Но даже если и так, то мне нисколько не помешала бы неунывающая подруга — лучше всяких профессоров разбирающиеся в магии и прочих эльфах интересно они тут вводятся эх полина как бы я хотела чтобы ты сейчас была рядом и вроде пробормотала вполголоса но реальность вздрогнула так будто прямо подо мной произошло землетрясение в полноценные семь баллов шкаф конечно не упал стекла не полопались да и стены не пошли трещинами но я перепугалась так что тонко взвизгнула и схватилась руками за подоконник позади тоже взвизнули Резко обернулась и с чувством выругалась. «Сама такая!» — огрызнулась Полинка, суетливо кутаясь в одеяло, заправленное в ее любимый шелковый пододеяльник с пони. «Какого хрена, Самойлова?» Спустя несколько секунд до подруги дошла вся нелепость ситуации, и она затравленно осмотрелась. Сглотнула, выпустила из ослабевших рук одеяло, оставшись в кружевной маечке и шортиках, в которых предпочитала спать. Ущипнула себя за бедро, ойкнула... Остановила здарможенный взгляд на мне и хрипло уточнила. «Я сплю?» «Не-а», — отрицательно качнула головой, все еще опасаясь подходить. «А вдруг у меня галлюцинация, и Полинка пропадет, когда я до нее дотронусь? Я же так точно с ума сойду от всего этого!» «То есть мы сейчас...» Полина снова недоверчиво осмотрелась и брезгливо пожевала губами, когда ее взгляд остановился на кровати. «Где?» «Думаю, в другом мире», — ответила осторожно, опасаясь бурной реакции главной любительницы принцев. «Но это не точно». «Угу». Полина задумчиво постучала пальцем по надутым губам, после чего указала им на дверь. «А там что?» «Постоял и двор». В ту же секунду в дверь постучали, но дожидаться приглашения не стали, распахнули настежь. В проеме показались два крепких парня, тащивших большую деревянную бадью, а за ними с ведрами, полными горячей воды, исходящей паром, стоял вышибала «Ой!» — тонко пискнул водонос во все глаза, разглядывая Полинку, представшую перед мужчинами не в самом приличном виде. Парни тоже пооткрывали рты, но молча. Зато Полина, закатив глаза, отточенным движением подняла с пола одеяло, закуталась, продефилировала кровати и уже оттуда поинтересовалась у меня. «Селяне?» «Горожане», — поправилась со смешком. «Средневековье», — кривила губы подружка, но тут ее взгляд загорелся тем самым блеском, которого я всегда опасалась. «Принцы есть?» «Еще не выясняла», — иронично развела руками. «Мол, простите, барыня, как-то не до этого было. Я, знаете ли, выживанием занималась, а до принцев мне и сейчас фиолетово». «Плохо работаем, Самойлова. В этом месяце остаешься без премии», — нервно хохотнула Полинка и остановила свой взгляд на вышибале Тот, не будь дураком, нервно сглотнул и попятился. «Стоять!» — скомандовала повелительница бор машины и все трое мужчин замерли под ее грозным взглядом. «Заносим в ванну, наполняем», — покосилась на меня и уже тише поинтересовалась. «Что там дальше по плану?» «Ужин». «Отлично», — Полина снова повысила голос. «Где наш ужин?» «На двоих», — робко уточнил вышибала почему-то у меня. «На двоих», — милостиво согласилась я, чувствуя себя в этот момент спасительницей сирых и убогих. «И вина», — категорично добавила Полинка, — «самого лучшего, что есть в вашей богодельне». «Эльфийского?» Недоверчиво протянул амбал, при этом снова косясь на меня. «Почем?» — спросила деловито, догадываясь, что самое лучшее вряд ли будет дешевым. «Я, конечно, разжилась кое-какими монетами, спасибо маньяку, но бюджет не резиновый, знаете ли. А нам еще полинку одевать, да и себя не мешало бы». Имперский золотой за бутыль с опаской сглотнул вышибала словно сам испугался такого ценника. Мысленно пересчитала количество жёлтых кругляшей. Если мне память не изменяла, их в кашеле было около двадцати. Также мысленно вздохнула, мимоходом оценив упрямый прищур полинки и согласно кивнула. «Тащи!» «Такое воссоединение не отметить — грех!» «Империя драконов» «Повелитель!» В огромный полупустой кабинет, обставленный поистине с королевским вкусом, после короткого тревожного стука ворвался взбудораженный посетитель с нездорово горящим взглядом. «Срочное сообщение от стражей! Печать взломана! Рот возродился!» Мужчина, чей покой посмели потревожить, медленно оторвался от изучения древнего свитка, откинул со лба пепельную прядь и буквально приморозил безэмоциональным змеиным взглядом гонца, принесшего дурные вести. На мучительно долгие семь секунд в кабинете повисло гнетущее молчание. Повелитель обдумывал новости и просчитывал варианты. Он понимал, что однажды это случится. Людишки слишком падки на сладкие обещания, которыми последователи заверхрайно окружили место его последнего пристанища. Но надеялся, что это произойдет как можно позже, лет этак через тысячу. Его чаяния не сбылись. Что ж, найти, следить, не трогать. Докладывать о каждом шаге и намерении. Отправьте лучшего». Лорда Катархайна на всякий случай уточнил гонец. Катархайна повелитель на мгновение задумался и размеренно кивнул. «Да, его».